вода 24. Уровень воды в Цяолунхе поднялся до гребня дамбы. Из каны через окно было видно, как катятся на восток грязно-жёлтые валы. Повернувшись к реке, на дамбе стояли солдаты отдельного полка и что-то громко обсуждали. Во дворе матушка пекла на чугунной сковородке блины, а Ша Цаохуа помогала поддерживать огонь. Сырые дрова горели желтовато-коричневым пламенем, и в тусклых солнечных лучах стелился густой чёрный дым. Вошедший сына Лян принёс с собой горький запах сафоры. «Отца вместе с шестой тётушкой и её мужем отправляют под конвоем в округ», — негромко сообщил он. «Муж третьей тётушки вместе с остальными налаживает плод для переправы». «Лян!» — крикнулась и двора матушка. — Бери младших дядюшку и тетушку и дуй на дамбу, задержи их, скажи, провожать приду. Река вздыбилась стремительно мутным потоком, неся колоси несобранного урожая, плети ботата и трупы животных, а на стремнине среди валов плыли, переворачиваясь целые деревья. Все три каменные опоры моста через Циау-Лунхэ, разрушенного сыма Ку, Уже скрылись под водой, и о его существовании напоминали лишь бурные водовороты и оглушительный рок-н-ролл. Кусты на обоих берегах тоже затопило, лишь иногда над водой показывалось веткой с зелёными листочками. Наширью разлива, вслед за волнами, метались синевато-серые чайки, то идёл в охватвы из воды мелкую рыбёшку. Дамба на другом берегу прыгала вдалеке в разлившихся, насколько хватало глаз, водах. Похоже на еле различимую чёрную верёвку. Вода плескалась всего в нескольких цунях от гребня дамбы на нашем берегу, и кое-где желтоватые язычки дразняще лизали её, образуя небольшие потоки, которые с журчанием переливались на внутренний склон. Когда мы забрались на дамбу, бесловесный сунь справлял нужду, выпростав недюжинных размеров хозяйство. Из струя с бульканьем падала в реку словно жёлтое вино. Завидев нас, он приветливо улыбнулся, достал из кармана штанов свисток из патронной гильзы и издал несколько заливистых трелей, похожих на птичьи: то тихо, как хуамея, то короткими вскриками, как иволга, то жалобно, как жаворонок. Хуамея от китайского хуамея. распространённый в Китае вид тимели, небольших птиц, похожих на дроздов. На свистевший сон с мычанием стал совать мне в лицо этот полный слюны свисток с очевидным намерением подарить. Я отступил на шаг, робко глядя на него. Мне никогда не забыть Сун Буянь, дьявол, твоё лицо, когда ты убивал людей, размахивая своим бирманским мечом. Он снова стал тянуть ко мне руку со свистком, уже с беспокойством на лице. Я пятился, а он подходил всё ближе. "Нельзя от него ничего брать, дядюшка", прошептал за спиной свою малян. "Не мой свистит в свисток тут и дьявол на порог. Он с этим свистком на кладбище ходит, бесов вызывать". "Не мое", что-то рассерженно ныкнул, пихнул свисток мне в руки и направился туда, где целая толпа сколачивала плот. Больше он не обращал на меня внимания. Сыма Лян забрал свисток, поднял повыше и стал пристально разглядывать на солнце, словно пытаясь раскрыть какой-то секрет. "Я, дядешка, родился в год кота", заявил он. "Этот знак не входит в число остальных 12, поэтому ни у одного беса силы надо мной нет, так что свисток этот я подержу у себя". И сунул его в карман. Карманов у него на зелёных штанах по колено было множество. Он собственна вручную нашил их толстой иглой снаружи и внутри из лоскутков самых разных цветов. Каких только диковин не было понапихано в этих карманах. И камушки менявший цвет в свете луны, и пилка, чтобы резать куски черепицы, и абрикосовые косточки самой разной формы. пар воробьиных лапок, две лягушачьи черепушки, зуб, который он сам себе вытащил, зуб, выпавший у восьмой сестрёнки, и один, что выпал у меня. Выпадавшие у меня зубы матушка бросала во дворе, за дом, а он подбирал. Совсем непростое дело найти молочный зуб на пустыре у нас за домом, где всё заросло густой травой и загажено собаками. Но сын Алян говорил, Если очень хочешь найти какую-то вещь, она сама выпрыгнет перед глазами. Теперь в его хранилище добавился и волшебный свисток. Солдаты 17-го полка, как муравьи, тащили по проуку к дамбе тяжёлые сосновые брёвна. На главной улице с грохотом разбирали сторожевую вышку сына Тина. Верховодил сам Сунь-Буянь. Он отдавал солдатам приказы, и они скрепляли брёвна толстой стальной проволокой. Техническое руководство взял на себя почтенный Цзунь Лун, самый искусный плотник в деревне. Выказывая норов, немой бешено мычал, как озлобленная огромная обезьяна, и брызгал слюной. Цзунь Лун стоял перед ним, почтительно вытянув руки по швам, с пилой в правой руке и топором в левой. Колени все в шрамах, тесно сомкнуты. тощие голени, как костыли, а будто сандалии на деревянной подошве. В ответ время из проулка вылетел охранник на велосипеде с карабином за спиной. Он оставил велосипед и, пригнувшись, стал забираться на дамбу. Где-то на среднем уровне нога у него провалилась в машинную наро. Когда он её вытащил, из отверстия хлынул мутный поток. "Леди, прорывает!" толкнул меня сым Олян. Задел ведь надо. "Беда!" зарал солдат. "Тут дыра!" Бойцов семнадцатого охватила паника. Они бросили свои дела и в страхе уставились на размываемое водой отверстие. Паническое выражение появилось даже на лице Немова, когда он бросил взгляд на реку, воды которой бушевали выше самого высокого дома в деревне. Вытащив из-за пояса берманский меч, он отшвырнул его, быстро скинул тужурку и штаны и остался в коротких трусах, которые топорщились, будто вырезаны из листового железа. Потом что-то громко промычал своим солдатам, которые, замерев, уставились на него, как стайка дятлов. «Чего ты от нас хочешь?» — громко спросил боец с кустистыми бровями. «Чтоб мы в воду сиганули!» Мне мой подскочил к нему, загробастил за воротник и потянул вниз, так что отлетело несколько пластмассовых пуговиц. Разойдясь, он в конце концов даже чётко выплюнул: "То скидывай". "Служивые", обратился к ним Цзунь Лун, глянув на отверстие в дамбе на водовороты на реке. "Это ходы земляной крысы. Внутри они расширяются и становятся боль шир шианы для воды". Так что первым делом надраздеть и начинать заделывать их. Давайте, скидывайте всё, ещё немного и будет поздно. Дзонь Лун снял заплатанную куртку и бросил перед ними. Солдаты тоже поспешно по снимали одежду, один куртку сбросил, но штаны снимать не стал. "То!" снова чётко произнёс разъярённый Нимой. «Да уж, если припрёт, собаки через стены сигают, кошки на деревья взлетают, заяц кусаться начинает, а не мы ей говорить». «Тох! Тох! Тох!» — безостановочно ревел он, словно закрепляющий успех отряда прорыв. «Я без трусов, командир!» — промямлил солдатик. Немой схватил меч, приставил тупым краем к горлу солдатика и провёл пару раз. И я сниму, почтенный, не мой. Сниму, вот, побледнев лепетал тот дрожащим голосом. Он наклонился, суетливо размотал обмотки и скинул штаны, обнажив белый зад и крохотную писюльку с редкой порослью, и тут же стыдливо прикрылся рукой. Немой заставил бы раздеться и охранника, но тот кубарем скатился с дамбы, вскочил на велосипед и, раскачавшись на педалях, стрелой помчался прочь с криком «Прорывает! Дамбу прорывает!». Немой сложил одежду в одну кипу и связал обмоткой, а Цунь-Лун собрал у основания дамбы целый ком бобовых стеблей и плетей и утоптал вместе с бамбуковыми фашинами. Несколько солдат помогли ему затащить этот ком наверх. Взяв подмышку связку одежды, Нимой собрался было уже прыгнуть в реку. Цзонь Лун указал ему на воронку водоворота, достал из ящика с инструментами плоский флакон зелёного стекла и вытащил пробку. Шибанул спиртом. Нимой принял флакончик и задрав голову приложился. Выставив большой палец, он покачал им перед Цзонь Луном и громко выдохнул. Тох! Все поняли, что это то, значит, хорошо. Обхватив связку одежды обеими руками, не мой прыгнул в реку, воды которой уже захлёстывали поверхность дамбы. К тому времени промоину стало слышать диную шею, хлеставши оттуда струя взлетала в воздух. Мутная вода добралась аж до проулка, образовав небольшой ручей и уже подбиралась к нашим воротам. По сравнению с вздыбившимися дзяолунхе дама в деревне казались грушечными. Немой скрылся под водой, на поверхности виднелись лишь пузыри до да соломины. Над этим местом летали хитрые чайки с ярко-красными клювами, поджав под белым брюшком чёрные лапы и напряжённо всматривались в воду глазами бусинками, словно выжидая. На поверхность вынырнул сверкающий арбуз, тут же скрылся, но вскоре появился вновь чуть дальше по течению. Из мутных волн на стремнине на перерез течению к берегу классическим брасом продвигалась тощая чёрная лягушка. Добралась до тихой заводи у дамбы и поплыла дальше, оставляя на поверхности красивую рябь. Солдаты напряжённо вытягивали шеи, пытаясь хоть что-то разглядеть. Как и у немого, трусы на них топорщились, словно скройные из жести. Глаза дай, как обезьяна, солдатик, прикрывшись тоже, не отрывал глаз от реки. Лишь Цзунь Лун смотрел в сторону промоины. Сыма Лян под шумок подобрался к мечу Немова, которым тот косил людей словно арбуз нарезал, и большим пальцем втихаря попробовал, насколько он острый. Отлично, заткнул радостно воскликнул Цзунь Лун. Вода из промоины уже не хлестала, клокоча, журчала маленькой струйкой. Большой чёрный рыбиной с плеском вынырнул Немой, и летавшие у него над головой чайки испуганно взмыли в Поднебесье. Он стёр своей огромной пятернёй воду с лица и выплюнул попавшую в рот грязь. По команде Цзунь-Луна солдаты спихнули в реку утоптанный ком. Немой ухватился за него, надавил руками, и ком быстро исчез. Подтянувшись, Немой встал на него и начал утаптывать, а потом снова ушёл под воду. На этот раз ненадолго. Вынырнул, чтобы набрать воздуха. Цунь Лун протянул ему длинную ветку, чтобы помочь выбраться, но Цунь махнул рукой и снова скрылся под водой. В деревне тревожно загудел Гонг. Потом запел рожок. Из близлежащих проволков к реке один за другим мчались солдаты с оружием. Из нашего проволка вылетел Луль и Жень с охраной. «Где опасное место?» закричал он, едва забравшись на дамбу. Из воды показалась голова Немова и снова скрылась. Похоже, силы уже оставили его. Подоспевший с веткой Цунь-Лун подтянул его, а толпа солдат вытянула на берег. Ноги Немова не слушались, он плюхнулся на землю. «Хорошо, что есть такие, как Цунь, начальник», обратился Цунь-Лун к Лу-Ли Женю. «Каб не он, кормить бы сейчас черепах всем деревенским». «Если народу черепах кормить, то и нам бы дорога раком на обед», — откликнулся тот. Он подошёл к немому и одобрительно поднял большой палец. Тот, весь в гусиной коже, губы в грязи, глядел на командира с глупой улыбкой. По команде Лули и Женя солдаты принялись укреплять и надстраивать дамбу. Продолжалось и сооружение плота. В полдень пленных нужно было обязательно переправить на другой берег, где их должны встретить конвойные из округа. Солдат, оставшихся без формы, отпустили, хотя после всех похвал они преисполнились решимости выполнить поставленную задачу даже голышом. Луэль и Жень велел ординарцу сбегать в полк и принести штаны и глаза дому бедолаги. «Чего стесняться, подумаешь, не торчат ещё пёрышки, как у утёнка». — посмехнулся он. Раздавая приказы как пулемёт, Лу Ли Жень нашёл минутку, чтобы спросить у меня. «Как, матушка, в добром ли здравии? Лу Шен Ли плохо себя ведёт, нет?» Сын Мэлян дёрнул меня за руку, но я не понял, чего ему надо. Тогда он сам обратился к Лу Ли Женю. «Мамушка хочет прийти проводить отца и остальных, просила подождать её». Почтенный Цзунь Луна работал с огоньком. Не прошло и получаса, как у него уже был готов плод длиной десять с лишним метров. Весел не было, но он считал, что можно грести и металлическими лопатами, а ещё лучше деревянными, какими провеивают зерно на гумне. Лули Жень тут же отдал ещё одну команду. «Скажи бабушке, что я могу выполнить её просьбу», со всей серьёзностью ответил он сына Ляну и посмотрел на часы. «А вы можете идти». Но мы никуда не пошли, потому что из ворот уже выходила матушка с бамбуковой корзиной, накрытой белой тряпицей, и с красным глиняным чайником. За ней вышла Ша Цао Хуа с охапкой лука в руках. Следом пристроились дочки Сыма Ку, двойняшки Сыма Фен и Сыма Хуан. Позади Сыма Хуан следовали Да Я и Эр Я, сыновья Немовы и третьей сестры. За немыми ковыляла только что начавшая ходить Лу Шен Ли. Последней вышагивала на помаженное и напудренное Лай Ди. Двигалась вся процессия небыстро. Девочки-двойняшки заглядывались на плетьи бобов и попадавшиеся среди них в юнки. Им хотелось увидеть стрекоз, бабочек, а ещё прозрачные шкурки, скинутые цикадами. Мальчики-двойняшки обшаривали глазами деревья по обоим краям проулка. Сафоры, ивы и светло-желтые шелковицы. На них могли оказаться улитки. Для них это был деликатес. Лу Шен-Ли не пропускала ни одной лужи. Она топала понемножко, и прогулок оглашался невинным детским смехом. Лай-Ди шествовала чинно, наверняка с важным выражением лица. Сдамбы было видно лишь как она размалёвана. Сняв с шеи охранник бинокль, Лу Ли Жень приставил его к глазам и стал вглядываться в противоположный берег. Прибыли? Нет ещё, обеспоченно поинтересовался стоявший рядом командир ниже ранга. Нет ещё, проговорил Лу Ли Жень, не отводя бинокля от лица. Ни души, только ворона на куче лошадиного навоза. «А не могло с ними чего приключиться?» «Не могло», — уверенно заявил Лулей Жень. «В конвойной команде округа все как один снайперы. Кто осмелится встать им поперёк дороги?» «Это уж точно», — поддакнул собеседник. «Видел раз в округе на учёбе, как конвойные показывали своё мастерство. Больше всего впечатлило, как они пальцем кирпич протыкают». Ну сам по суди, кирпич такой твёрдый, а тут одним пальцем раз и дырка. Сверлом так быстро не просверлишь. А человек ему бить так и говорит нечего. Пальцем чик и насквозь. Слышал я, командир, кто-то из начальства хочет посадить здесь уездную управу. Прибыли, сообщил Луле Жень. Дай команду сигнальщикам. Маленький шустрый боец достал какой-то странный тупоносый пистолет с коротким стволом, нацелил в небо над рекой и выстрелил. В вышину взлетел желтый огненный шар, замер там на миг, а потом с шипением упал по кривой на середину реки, оставляя за собой дымный белый след. К нему устремились чайки, но, приглядевшись с пронзительными криками, шарахнулись прочь. На другом берегу стояла группа смуглых коренастых людей. Из-за серебристых бликов казалось, что они стоят не на дамбе, а на воде. "Дайте другой сигнал", приказал Лу Ли Жень. Невысокий боец достал из запасухи красный флаг, приладил его к брошенной Цзунь Лином ивовой ветке и развернул полотнище. С противоположного берега донёсся одобрительный рёв. "Отлично!" Вас взглякнул Лу Ли Жень, вешая бинокль на шею, и повернулся к давнишему собеседнику. "Давай, Цянь, дуй в полк, передай начальнику штаба, чтобы доставил сюда пленных. Да побыстрее". Цянька зарнулся, скатился с дамбы. Лу Ли Жень прыгнул на плот, потопнул ногами, проверяя надёжность, и повернулся к Цзунь Вуну. "А он посреди реки не развалится?" «Не волнуйся, начальник», — успокоил Цзунь Лун. «Осенью десятого года республики мы тут переправляли на плоту сенатора Чао. Тот плот тоже я сработал». То есть в 1922 году. «Сегодня мы переправляем важных пленных», — заметил Лу Ли Жень. «Так что все должно пройти без сучка, без задоринки». «Будьте спокойны». Если развалится, можешь тебе отрубить мне девять пальцев из десяти. И что, усмехнулся Лу Ли Жень, если действительно что-то случится, даже мне 10 пальцев отрубишь вся бестолку. Во главе своего выводка на дамбу поднялась матушка, и Лу Ли Жень почтительно подошёл к ней. "Эй, бабуля, подождите здесь, в сторонке, они скоро прибудут". Он нагнулся к Лу Шэнли, но та испуганно расплакалась. Вот ведь девчонка, отца родного не признаёт. Смутился Луля и Жень, поправляя очки, закреплённые на ушах тесёмкой. Скажи-ка, пятый зятёк, а всем этим вашим переворотам туда-сюда, от которых одни беды, когда хоть конец-то будет? вздохнула матушка. Не волнуйтесь, уважаемая. Года через два, самое большее через три, наступит для вас мирная жизнь. Не задумываясь, ответил Лулий Жень. «Я простая женщина, мне не след особо рот раскрывать. Но неужто ты не можешь отпустить их? Как ни крути, они ведь тебе родственники». Лулий Жень лишь усмехнулся. «Не имею права, уважаемая тёщенька, разве вас кто заставлял заводить таких беспокойных зятьёв?» Тут он рассмеялся. и его смех разрядил напряжённую обстановку на дамбе. «Замолвил бы слово начальству, чтобы их помиловали», — не унималась матушка. «Что посеешь, то и пожнёшь», — отвечал Лулей Жень. «Посеешь якорцы? Не удивляйся, если поранишь руки. Так что, уважаемая тёщенька, всё это пустые хлопоты». Якорцы. «Стелящиеся растения с твёрдыми шипами длиной до 10 сантиметров». В сопровождении конвоиров в проулке показались Сыма-Ку, Бэббит и Нянь-Ди. У Сыма-Ку руки были связаны за спиной, у Бэббита на груди мягкой обмоткой, а у Нянь-Ди оставались свободными. Когда они проходили мимо нашего дома, Сыма-Ку направился к воротам. Конвоир попытался было задержать его, но Сыма-Ку плюнул в него с возгласом. «Прочь с дороги! С родными попрощаться хочу!» Лули и Жень сложил ладони рупором и крикнул в сторону проулка. «Командир Сыма! Не заходи, они все здесь!» Похоже, Сыма Ку его не услышал. Оттеснив плечом конвоира, он прорвался во двор, за ним вошли Бэббит с Нянди. Толклись они там очень долго, и Лули и Жень все время поглядывали на часы. На другом берегу конвойные не переставая сигналили красным флажком. Сигнальщик с этой стороны размахивал в ответ большим красным полотнищем. Махал он то так, то эдак, словно демонстрируя свою выучку. Наконец, сын и Ку и остальные вышли из нашего двора и быстро забрались на дамбу. «Спустить плот!» — скомандовал Лулей Жень. Солдаты столкнули тяжелый плот в яростно бурлящую реку. Бот погрузился в воду, медленно всплыл, и его развернуло вдоль берега. Несколько бойцов крепко держали связанные из обмоток чалки, чтобы его не унесло. Командир Сйма, мистер Бэббит, заговорил Лули Жень. Наша армия отличается человечностью и справедливостью. Мы уважаем родственные чувства, и поэтому в нарушение правил Я позволила вашим родным устроить вам прощальное угощение. Надеюсь, это не займет много времени. Сыма Ку, Бэббит и Нянди двинулись к нам. Сыма Ку улыбался во весь рот, Бэббит выглядел глубоко встревоженным, а Нянди очень серьезная, эдакая незнающая страха мученица. «Шестая сестра, ты можешь остаться с матерью», — негромко бросил Лу или Жень. Но нянь-ди покачала головой в знак твёрдой решимости следовать за мужем. Матушка сняла с корзины три пиццу, а ша-дзао-хуа передала ей большое луковое перо. Матушка сложила его пополам и завернула в блин из белой муки. Потом вынула с корзины чашку с соусом и вручила сына Ляну. «Держи, Лян-эр». «Эр» после имени добавляется для образования уменьшительно-ласкательной формы. Зав чашку сыма Лян продолжал тупо смотреть на матушку. Но «Ну, чего на меня уставился? На отца, гляди. Взгляд сыма Ляна мгновенно переместился на сыма Ку, который, склонив голову, смотрел на своего плотненького, как японская макрель, сына. Облачко безбрежной печали надолго мрачило его смуглое, вытянутое лицо, которое казалось неподверженным грусти. Плечо непроизвольно дёрнулось, может, погладить сына. Губы сыма Ляна раскрылись, и он тихо проговорил. «Папа!» Было видно, что сынок укрепился изо всех сил, вращаясь желтоватыми белками. Сдержав слёзы, он вместо ласки пнул сыма Ляна по попе со словами «Запомни, паршивец, в роду сына никто не умирал дома на Кане. Будь таким же!» Пап. «Они тебя расстреляют!» Сыма Ку покосился на мутные воды реки. «У твоего отца не получилось, потому что он слишком мягкосердечен. Так что заруби себя на носу, пащенок. Если быть плохим, ожесточись сердцем, убивая, не моргнув глазом. Если быть хорошим, ходи, опустив голову долу, чтобы ненароком не наступить на муравья». «Кем не надо быть, так это летучей мышью. Это ни зверь, ни птица. Запомнил?» Прикусив губу, сын Алян серьёзно кивнул. Блин с луком матушка передала Лайди. Приняв его, та недоуменно глянула на неё. «Корми!» — велела матушка. Лайди, похоже, застеснялась. Ей никак было не забыть свои безумные страсти тёмной ночью три дня назад, и эта счастливая застенчивость была тому подтверждением. Матушка посмотрела сначала на неё, потом на сына Ку. Её глаза словно золотой нитью соединили их взгляды, которые много о чём говорили друг другу. Влади скинула чёрный халат и осталась в пурпурной кофте, пурпурных штанах с цветной оторочкой по краям и пурпурных же, расшитых цветами тапочках. Прекрасная фигура, тонкие черты лица. От сумасшествия Самаку её вылечил, но в то же время поселил в ней мечты. Она была по-прежнему красивой и полна кокетства, очень привлекательная вдовушка. «Береги себя, старшая свояченица!» Не сводя с неё глаз, проговорил Сыма Ку. Лайди ответила что-то несусветное. «Ты — золотое сверло, а он — лисина трухлявая!» Подойдя к нему, она макнула блин в высоко поднятую сымоляном чашку с жёлтым соусом. Несколько раз ловко крутанула в воздухе, чтобы не заляпаться, и отправила вымазанный в соусе блин в рот Сыма Ку. Тот сначала задрал голову, как конь, потом опустил, разинул рот, жадно откусил и начал с трудом жевать. Лук хрустел на зубах, рот битком набит, щёки раздулись и округлились, даже две большие слезинки на глазах выступили. Выгнув шею, он проглотил рожавный и втянул носом воздух. Идряный лучок. Ещё по блину с луком матушка дала мне и восьмой сестрёнке. «Ты, Цинь-Тун, корми шестого зятя, а ты, Юй-Нюй, шестую сестру». По примеру Лай-Ди, я зачерпнул блином жёлтого соуса из чашки сыма Ляна и поднёс ко рту Бэббита. Уродливо разинув рот, тот стал откусывать кусочек за кусочком, роняя слёзы из голубых глаз. Он наклонился и перепачканными в соусе губами звучно чмокнул меня в лоб. Потом подошёл к матушке. Я думал, он её обнимет, но руки у него были связаны. И он лишь тоже коснулся губами её лба, как козел, щиплющий листочки на дереве. «Я никогда не забуду тебя, мама!» Восьмая сестрёнка дошла на ощупь до сыма Ляна и с его помощью обмакнула блин в соус. Взяв его в обе руки, подняла лицо к небу. Лобик, как домик рака-отшельника — Глаза, как глубокие высохшие колодцы, нос с горбинкой, большой рот, нежные лепестки губ. Восьмая сестрёнка, которую я всегда помыкал, жалкий ягнёночек. "Шестая сестра", прошебетала она. "Шестая сестра, поешь". Обливаясь слезами и всхлипывая, няня обняла её. "Горе моя, ты моя сестрёночка". Сыма Ку свой блин доживал. Лули-Жень все это время стоял в полоборота к нам и следил за другим берегом. «Все, давайте на плод», — развернулся он. «Нет, не все», — возразил Сыма Ку. «Я еще не наелся. В прежние времена преступникам перед казнью всегда разрешали наесться до отвала. Если вы, 17-й полк, называете себя армией человечности и справедливости, Не уж ты считаете, что я одним блином наемся? Да ещё если эти блины приготовила своими руками наша тёща. Хорошо, снова глянул на часы Луи и Жень. Набивай брюхо, а мы пока переправим мистера Бэббита. С деревянными лопатами в руках, немое шестеро солдат осторожно запрыгнули на плот. Плот заплесал, накренился, черпанул одним краем воду. и она разлилась по его поверхности. Двое солдат, державших чалки, даже откинулись назад, чтобы сбалансировать вырывающийся плод. «А еще двух человек он выдержит, почтенный», озабоченно обратился Лу Ли Жень к Цзунь Луну. «Вряд ли. Думаю, двоим с лопатами нужно сойти», — сказал тот. «Ханер Ту, Пань Юн Ван, давайте на берег», — скомандовал Лу Ли Жень. Солдаты спрыгнули с плота, который снова закачался, да так, что оставшиеся на нём потеряли равновесие и чуть не свалились в воду. «Тох! Тох! Тох!» — сердито заговорил немой, полуголый, в одних трусах. С того дня ни одного гортанного «а-а-у» от него больше не слышали. «Так, пойдёт?» — спросил Лули и Жень. «Пойдёт», — кивнул Цунь-Лун и принял у солдата лопату. То, что ваша армия держится человечности и справедливости, вызывает у меня, старика, уважение. В десятом году республики я переправлял на тот берег сенатора, но если начальник Лу удостоит меня такой чести, хотел бы служить верой и правдой вам. Как раз с такой просьбой я и хотел обратиться к вам, почтеннейший. Да неудобно было заговорить об этом, — растрогался Луль и Жень. Если у руля эта впоплата встанете вы, я буду спокоен. Есть у кого выпить? Подбежавший ординарец подал Луле и Женю помятую флягу. Тот отвинтил крышку, поднёс кончику носа и понюхал. Настоящая галяновка. А ты мне командования округа прошу вас выпить почтеннейший. И держа флягу в обеих руках, передал её Дзунь Луну. Тот, тоже взволнованный, вытер об себя руки, принял флягу, с бульканьем сделал с десяток глотков, вернул Лу Ли Женю и обтер рот тыльной стороной ладони. Лицо у него раскраснелось до самой шеи, а шея — до самой груди. «Я выпил твоего вина, начальник Лу, и теперь наши сердца рядом». «Отчего же только сердца?» — усмехнулся Лу Ли Жень. «Рядом наши печени, легкие и остальной ливер». Слёзы брызнули из глаз Цунь Луна, он одним прыжком перемахнул на плот и крепко встал на корме. Плот лишь чуть качнулся. Довольный Лу Ли Жэнь одобрительно кивнул. Подойдя к Бэббиту и увидев, что у него связаны руки, он сконфуженно усмехнулся. Как вас ободрали, мистер Бэббит? «Командующий округом Юй и управляющий Сун справлялись о вас лично, так что встретят вас со всем обхождением». «Вот с таким?» — поднял связанные руки Бэббит. «Это тоже своего рода обхождение», — невозмутимо продолжал Лули и Жень. «Не принимайте это так близко к сердцу. Прошу, мистер Бэббит». Бэббит обвел нас глазами, прощаясь. Потом широко шагнул и ступил на плод. Тот сильно закачался, и он вместе с ним. Цзунь Лун подпер его сзади деревянной лопатой. Нянь Ди неуклюже собралась за Бэббитом, поцеловав в лоб меня и восьмую сестренку. Тонкой, как луковая перышко рукой, она, вздыхая, пропускала меж пальцев ее мягкие льняные волосы. «Милая сестричка, да пошлет тебе правитель небесный добрую судьбу». Потом кивнула матушке и стайке детей у неё за спиной, повернулась и направилась к плоту. «Шестая сестра, тебе следовать за ним не обязательно», — снова попытался урезонить её Луль и Жень. «Пятый зять, как говорится, грузик при безмене, а жена при муже. Вы с пятой сестрой разве не так же неразлучны?» — мирно возразила она. «Я искренне желаю тебе добра», — сказал Луль и Жень. Но не настаиваю, делай, как знаешь. Тогда, пожалуй, на плот. Поддерживая нянди под руки, два охранника помогли ей перебраться на плот, а протянувший связанные руки Бэббит помог устоять. Плот осел глубоко и неровно. С одного края весь в воде, с другого выступал на целый Цунь. «Начальник Лу, лучше бы уважаемым пассажирам сесть», — предложил Цунь Лун. «Парням с лопатами тоже». «Садитесь, садитесь, мистер Бэббит!» — откликнулся Луль и Жень. «Это для вашей же безопасности. Сядьте, прошу вас!» Бэббит сел на плот, а по сути дела в воду. Тоже в воду лицом к нему села нянь-ди. Немое пятеро солдат расположились по краям, и лишь Цунь-Лун остался твердо стоять на корме. На другом берегу продолжали махать красным флажком. «Дай сигнал, чтоб готовились к передаче», — скомандовал Лули и Жень сигнальщику. Тот вытащил тупоносую ракетницу и выпустил в небо над рекой три ракеты подряд. На другом берегу махать перестали, и на отливающей серебром поверхности воды забегали чёрные фигурки. Лули и Жень глянули на часы. «Отпускай плот!» Солдаты стали ослаблять чалки. Цзунь Лун отталкивался от дамбы лопатой, бойцы на краях плота принялись неуклюже грести своими. Плот медленно отходил от берега. Словно запуская воздушного змея, солдаты быстро травили чалки, на которые пошло несколько десятков обмоток. Оставшиеся на берегу напряжённо следили за платом. Лу Лижэнь снял очки и торопливо протёр рукавом. Без очков взгляд у него был какой-то блуждающий, а вид глуповатый. С белыми кругами вокруг глаз он напоминал болотную птицу, что охотится за змеями. Суровые тесёмки, которые заменяли ему душки, он накрутил на уши, уже и без того натёртые. Плот развернуло поперёк реки. У солдат никакого опыта не было, и они отчаянно гребли то в одну, то в другую сторону. окатывая брызгами и плот, и тех, кто на нём находился. Все уже были насквозь мокрые. Сидевший со связанными руками Бэббит испуганно вскрикивал. Шестая сестра в отчаянии вцепилась ему в руку. «Да не шлёпайте вы, кто в лес, кто под рова служивые!» кричал раскачивающийся на корме Цзунь-Лун. «Вместе это надо делать! Слажено! Вот что главное!» Лули Жень выхватил пистолет и пальнул пару раз, чтобы привлечь внимание бойцов на плоту. «Слушайте почтенного Дзунь-Луна! Отставить разнобой!» — заорал он. «А ну, без паники, слушай сюда, служивые!» — обратился к ним Дзунь-Лун. «Давай, на мой счёт! Раз, два, раз, два, раз, два, загребай! Раз, два...» Плот уже вынесло на середину и стремительно тащило вниз по течению. Бэбет с шестой сестрой леглись на плот, через них перекатывались волны. "Командир, чалки травить, больше некуда!" закричали на берегу. Плот уже унесло на добрую сотню метров, и чалки натянулись как стальная проволока. Намотанные на руку они до крови впились в плот. Солдаты откинулись назад, почти легли на землю, ноги у них скользили. Ещё немного, и они съедут в реку. Плот стал заваливаться на бок, и бойцы на нём истошно завопили. «Вперёд, бегом, быстро!» — скомандовал Лули Жень, державшим чалки. «Вперёд, бегом, болваны!» Спотыкаясь, те устремились вперёд, и все, собравшиеся на дамбе, без промедления расступились. Чалки ослабли, и плот быстро понесло вниз. А что Цзунь Лун, солдаты гребли уже ритмично, и плот, хоть его и несло течением, понемногу приближался к противоположному берегу. Чуть раньше, когда плот на середине реки мог перевернуться, и все взоры были устремлены только на него, Сыма Лян поставил на землю свою чашку с соусом и тихонько позвал: "Пап, повернись". Сыма Ку, ещё жевавший блин, повернулся и стал смотреть, что происходит на реке. Сыма Лян метнулся к нему за спину, вынул маленький ножик с костяной ручкой, тот, что подарил мне Бэббит, и стал резать верёвку. Резал по внутренней стороне, причём не до конца. Пока он этим занимался, матушка громко молилась. «Господь, яви милость свою, оборони дочь мою и зять моего, дай им благополучно перебраться через реку, Господь, бесконечно сострадающий и милосердный!» Я услышал шёпот сыма Ляна. Пап, немного потянешь и порвется». Он быстро сунул ножик обратно в карман и снова взял чашку с соусом. Лайди продолжала кормить сына Ку. А на реке, в нескольких сотнях метров вниз по течению, плод уже медленно приближался к другому берегу. Подошедший Лулий Жень презрительно глянул на сына Ку. «Ну и аппетит у тебя, брат сына». «Это ж блины, что матушка-тёща, собственно, ручно испекла. Старшая свояченица своими руками кормит, и как тут не есть?» Прочавкал с набитым ртом сына Ку. «Когда ещё доведётся столько поесть, да так вкусно! Черпаника ещё соуса, свояченица!» Лайди вытащила лук из блина, макнула его в чашку сына Ляна и сунула в рот сына Ку. Он нарочно разинул рот, чтобы откусить побольше, и продолжал смачно жевать. Лу Ли Жень покачал головой и направился к нам, словно что-то еще. Матушка взяла Лу Шен Ли на руки и без колебаний сунула ему в руки. Лу Шен Ли стала вырываться и реветь, и Лу Ли Жень сконфуженно отступил. «На самом деле завидую я тебе, брат Сыма», — заговорил он, — «но таким, как ты, мне не стать». «Обижаешь, полковник», — отвечал Сымыку, проживав то, что было во рту. «Какая бы ни была твоя победа, ее одержал ты. Ты стал быть и царь, а я проиграл и стал врагом. Ты теперь нож, а я мясо. Руби, кроши, как душе угодно. А ты еще и насмешки строишь». «Ни какие-то не насмешки. Не хочешь ты понять, какой я смысл в свои слова вкладываю?» Ладно, скажу прямо. В округе у тебя, думаю, ещё будет возможность покаяться в своих грехах. А начнёшь отпираться, результат тебе вряд ли понравится. Я за свою жизнь и поел, и погулял, можно и помирать. Только вот сыны и дочери оставляю под твой брат присмотр. Об этом можешь не беспокоиться. Если бы не война, мы бы с тобой были добрыми родственниками, верно? Ты, полковник Лу, большой умник. Послушать, как ты о родстве рассуждаешь, так можно подумать, что для тебя это нечто святое. Но если призадуматься, так называемые родственные связи основаны лишь на том, кто с кем спит. И Симо Курос хохотался, но я заметил, что руки у него при этом даже не двинулись. Бегом вернулись солдаты с чалками. На другом берегу грибцы вместе с конвойными тащили плод вверх по течению. Затащили довольно далеко и стали грести к нашему берегу. Возвращались они очень быстро, потому что грибли более слаженно. Дело пошло и у тех, кто работал с щалками. Плод без помех преодолел середину реки и вскоре пристал к дамбе. «Закругляйся давай с едой, брат-сыма!» Снова стал торопить Луль и Жень. «Наелся уже!» — сыто рыгнул сыноку. «Тёщенька, благодарствуйте! И тебе, свояченица, и тебе, малышка Юй-Нюй, всем спасибо! И тебе, сынок, спасибо! Столько времени чашку с соусом держал! Фэн-Хуан, слушайтесь бабушку и свояченицу, ведите себя хорошо! Если что не заладится, к пятой тётушке обращайтесь, ей нынче сопутствует успех!» От вашего батюшки удача отвернулась. Младший дядюшка, расти большой. Твоя вторая сестра при жизни больше всех тебя любила. Всё говорила, мол, Дзиньтун большим человеком станет, так что уж ты не обмани её ожидания. От этих слов у меня комок подкатил к горлу. С приставшего к берегу плота молодцевато спрыгнул преисполненный энтузиазм и командир конвоя. Он козырнул Лули и Женю, тот козырнул в ответ, и оба обменялись крепким рукопожатием. Видно было, что они давние знакомцы. «Славная победа, старина Лу!» — поздравил новоприбывший. «Командующий Юй доволен, комиссар Сун, конечно же, в курсе». Известевший у него на поясе сумки, он вынул письмо и вручил Лули и Женю. Взяв письмо, тот бросил в сумку маленький серебряный револьвер. Трофей". «Передай от меня малышке Лань». «Спасибо, от её имени», — поблагодарил конвойный начальник. Лули и Жень тут же протянули руку. «Ну, давай». «Что давать?» — опешил тот. «Но ты ж забираешь у меня пленных, вообще-то расписку надо оформить». Командир конвоя вытащил из сумки бумагу и ручку, торопливо написал что-то и подал Лули и Женю. «Ну ты, брат, непрост». Лу Лижэнь лишь усмехнулся. Сунью Кун был ещё покруче, а вот с буддой не совладал. "Значит, я у тебя, Сунь Юн Кун, получаюсь", хмыкнул Конвойны. "Нет, Сунью Кун это я", ответил Лу Лижэнь и, и ударив по рукам они расхохотались. "Слыхал я, старина Лу, ты кинопроектор захватил. В округе тоже об этом знают", понизил голос Конвойны. «Уши у вас, видать, длинные!» — крякнул Лули Жень. «Передай начальству, вода спадёт, пришлю с Аказией». «Мать-перемать!» — негромко выругался сын Маку. «Тигр-то бывает, а медведь поедает!» «Что-что?» — недовольно переспросил конвойный начальник. «Ничего». «Если не ошибаюсь, знаменитый сын Маку?» «Он самый». «Что ж, командир Сыма, в дороге мы будем следить за вами в оба. Надеемся, что вы будете вести себя соответственно. Очень не хочется вернуться с вашим трупом». «Куда уж мне?» — хмыкнул Сыма Ку. «У вас в конвое стрелки с сотней шагов в дерево попадают. Очень мне надо становиться живой мишенью». «Вот это честный ответ настоящего мужчины», — похвалил конвойный. — Ладно, полковник Лу, как договорились. Командир Сыма, прошу на плот. Сыма Ку осторожно взошел на плот и также осторожно уселся посередине. Обменявшись рукопожатием с Лу или Женем, командир конвоя устроился на корме лицом к Сыма Ку, держа руку на кобуре. — Ну, уж так-то не надо осторожничать, — усмехнулся Сыма Ку. — Руки у меня связаны, прыгну в воду, так утону. Садись поближе. Меня поддержите, если качать будет. Не обращая на него внимания, командир конвоя скомандовал солдатам: "Греби! Да по живее!" Мы всей семьёй собрались вместе, храня нашу тайну, и с волнением ждали, чем всё закончится. Плот отошёл от берега и заскользил по течению. Солдаты побежали по дамбе, травяно на бегу намотанные на руку чалки. На середине реки плот пошёл быстрее, поднимаясь с обеих сторон волну. Цзунь Вун отсчитывал ритм уже хрипшим голосом, солдаты выгребая прогибались далеко назад. Низко над водой за платом следовали чайки. В самом бурном месте плот вдруг неудержимо закачался, и Цзунь Вун рухнул в воду. Конвойный Испогонов вскочил и собрался уже было вытащить пистолет, но Сымаку, который одним рывком освободился от верёвок, бросился на него с свирепым тигром, и оба скрылись среди волн. С наклонившегося плота один за другим попадали в реку и не мой, и остальные гребцы. Солдаты на берегу отпустили чалки, и плот, вздымаясь на волнах, большой рыбиной неудержимо устремился вниз по течению. Все это произошло молниеносно, и когда Луль и Жень и остальные на берегу пришли в себя, плод был уже пуст. «Пристрелить его!» — решительно скомандовал Луль и Жень. В мутном потоке показывалась то одна голова, то другая, но Сыма Ку это или нет, было не разобрать, и стрелять никто не решался. В реку упало девять человек, и только одной из девяти могла быть голова Сыма Ку. Кроме того... В том месте река бушевала, как сорвавшаяся с привезе на равистая лошадь, и шанс попасть по появлявшуюся на поверхности голову был крайне невелик. Наверняка Сымаку удалось выплыть. Он, вырос на берегах Цзяолунхе, был прекрасным пловцом и мог пробыть под водой целых 5 минут. К тому же он наелся блинов с луком, и это придуло ему сил. Лицо Лули и Женя побагровело от ярости, а чёрные глаза горели мрачным огнём, когда он обводил нас взглядом. Сыма Лян со своей чашкой сделал вид, что страшно напуган, и прижался к матушкиной ноге. Матушка молча взяла на руки Лу Шен Ли и, не обращая ни на кого внимания, стала спускаться с дамбы. Мы потянулись за ней. Спустя несколько дней до нас дошли слухи, что из числа упавших в воду до берега добрались лишь Нимой и Цунь-Лун. Остальные пропали бесследно, даже тел не нашли. Но все были уверены, что сын Ику сбежал, он-то утонуть никак не мог. А что остальные погибли, в том числе и хвастливый начальник конвоя, никто не сомневался. Вообще-то мы больше переживали за судьбу Нянди и её американского мужа Бэбита. Все эти дни, пока вода в реке стояла высокой и продолжала бушевать, матушка каждый вечер ходила кругами по двору и вздыхала. Её протяжные вздохи, казалось, перекрывали доносившийся рёв воды. Восьмирых дочерей родила матушка, но у Айди сошла с ума, Джауди и Линди погибли. Сяньди стала проституткой, ступила в адское пламя на земле, а это всё равно, что смерть. Панди пошла за Лулей с Женем и могла погибнуть в любой момент под градом пуль. Цюди продана русской эмигрантке, тоже, считай, умерла, разница невелика. Оставалась лишь Юй-Нюй, она целыми днями крутилась возле матушки, но незрячая, вот беда. Может, из-за этого она и при матушке». случишь, что с Нянди, и от восьми прекрасных небожительниц семьи Шангуань даже следа не будет. Между вздохами матушка громко молилась. Правитель небесный, Господь всемогущий, приветствуй дева Гуаньинь, бодхисаттва южных морей, оброните мою Нянди и спасите детей моих. Пусть падут все беды и немощи небесные и земные на мою голову, лишь бы дети мои обрели благоденствие и покой. Но прошёл месяц, вода отступила, и с другого берега Цзяолунхе пришла весть о шестой сестре и бэббите. В одной из тайных пещер, глубоко в недрах горы Дацшань, прогремел страшный взрыв. Когда дымы и пыль рассеялись, и люди проникли в пещеру, Там лежали рядом три тела: мужчины и двух женщин. Мужчина был светловолосый молодой иностранец. Никто не осмелился утверждать, что одна из погибших наша шестая сестра, но матушка, услышав эту весть, горько усмехнулась. "Это я, грешная, во всём виновата", и разразилась рыданиями.